Торник. Глава 18. Конечно, Дэнрис мог поднагадить мне с тормозами, Джейсон сказал Горн. О, брастер, эти боги. Залезать к тебе под машину во время приёма, когда вокруг две сотни гостей, я не такой дурак. Они сидели в пентхаусе Джейсона Плама. Сверху открывался вид на Хэппи-Вэлли. В полуночном воздухе ощущалась приятная прохлада, хотя влажность снова повысилась. Плам поднялся, бросил окурок сигары, взял новую и закурил. Тайбанью Эйшен Пропертис с третьего поверхиния Хонга было около 60. Он был выше Горнто ростом, худолицый, элегантный в домашней куртке из красного бархата. Даже Ян Чёрт оф Данрос не такой проклятый болван. «Ты не прав. При всей его шотландской хитрости он действует по-звериному внезапно, непродуманно, и в этом его слабость. Думаю, это его рук дело». Плам в задумчивости сплел пальцы. «А что думает полиция? Я сказал им лишь, что у меня отказали тормоза. Какая нужда впутывать этих ублюдков, которые везде суют свой нос? По крайней мере, пока. Но я тебя умоляю, тормоза у Роллс-Ройса просто не могут отказать сами по себе». Ну ладно, ничего. Завтра я позабочусь, чтобы ответ мне дал Том Никлин. Точный ответ, если он вообще существует. Тогда будет достаточно времени для полиции. Согласен, многозначительно улыбнулся Плам. Каму нужно, чтобы полиция рылась в нашем грязном белье, каким бы курьёзным не казалось то, что произошло, верно? Да, оба засмеялись. Тебе очень повезло. Спуск с пика не та дорога, по которой можно ехать без тормозов. До моего ощущения были несприятных какое-то время да, Джейсон, но потом, когда первоначальный шок прошёл, ничего страшного. Приукрасив неприглядную истину, Горд сделал глоток виски с содовой. Изысканный ужин был подан на террасе, выходившей на Хэппи-Вэйли, и под ром, город и море за ним. Ужинал ли вдвоём? Жена Плама уехала в отпуск в Англию, а дети его уже взрослые, жили Нью-Генконге. Теперь компаньоны, устроившись в больших покойных креслах, покуривали сигары в кабинете Плама. Повсюду книги, неброская роскошь обстановки и тот же прекрасный вкус, что и во всех остальных десяти комнатах пентхауса. "Уж там не кленовые нет поработали с моей машиной или нет?" решительно заявил Горн. "Да", Плама отпил из стакана перьес льдом. Ты не собираешься опять подзавести молодого Никлена на счёт Макао? Я, ты шутишь. Нет, вообще-то не шучу. Сери Сократический поджатых губ Плама сорвался гомлевый смешок. Ведь 3 года назад во время гонки у Данроса взорвался двигатель, не так ли? Он тогда едва не погиб. У гоночных машин всегда что-нибудь ломается. Да, это происходит довольно часто, хотя не всегда с помощью соперников, улыбнулся Плам. На лице он-то тоже застыло улыбка, но внутри он не улыбался. То есть, ничего, дружище, просто слухи ходят. Плам нагнулся, чтобы подлез Горнту в виски, а потом взялся за сифон с содовой. Ходят слухи, что някой механик китайский за небольшую плату подложил На, подложил, как мы выражаемся, куда надо, небольшой гаечный ключ. Сомневаюсь, что это правда. А я сомневаюсь, что это можно доказать. Так или иначе это ужасно. Но некоторые готовы на всё за совершенно незначительную сумму денег. Да. К счастью, мы на рынке больших денег, об этом и речь, дружище. Так. Плам стряхнул пепел со своей сигары. Какая предлагается схема? Всё очень просто. Если в ближайшие 10 дней Бартлетт не заключает сделку со Стронсом, мы ощипываем благородный дом как дохлую утку. Монаге дома де Такерайнша, однако в Стронс, как были, так и остаются благородным домом. Да, но в настоящий момент они уязвимы. В чём это выражается? В векселях Todd Shipping и платёж Орлену. Ерунда. Кредит у Стронс отличный. А да, они перебрали кредит, но не больше других. Они просто увеличат свою кредитную линию или яна обратится к Ричарду Квану, а может к Блэкс. Предположим, Блэкс не станет помогать. А он не станет. И предположим, что речёт квант нейтрализован, остаётся лишь история. Тогда Даннра обратится к этому банку с просьбой об увеличении кредита, и мы вынуждены будем эту просьбу удовлетворить. Пол Хевигелл поставит вопрос на голосование совета директоров. Мы все прекрасно знаем, что у нас голосов меньше, чем у блока «Стронс», так что мы согласимся, не уронив достоинства и сделав, как обычно, вид, что рады услужить. Да, но на сей раз я с удовлетворением могу сказать, что Ричард Кван будет голосовать против «Стронс». Это Серж из совета директоров. Из просьбы о кредите выйдет задержка. Стройнцы не сможет произвести платежи, и Данрус обанкротится. Господи, о чём ты говоришь? Ричард Кван даже не входит в совет директоров. Ты с ума сошёл. Гарант попыхивал сигарой. Нет, ты забыл мой план игры под названием Конкуренция. Он задействован пару дней назад против Ричарда. Да. Бедный Стерин Ричард. Да, он будет нашим решающим голосом. А Данрос никак не ожидает атаки с его стороны. Плам смотрел на собеседника, не отрываясь. "Ричард и Данрос большие друзья, но у Ричарда и Хопак дела плохи. Начался отток вкладчиков. Чтобы спастись, он пойдёт на всё". "Понятно. Играешь на понижение. И сколько у тебя акций Хопак?" Но, хотя я уверен, что Ричард не располагает ресурсами, которые позволят ему отсрочить обвал своих акций, что он не сможет привлечь дополнительные средства, если располагает, то мы всегда можем выйти из игры и ты, и я. Но ну, да, можем. Дрейсон плавно наблюдал, как закручивается спиралью дымок от его сигары. Но ведь одно то, что Данроусс не сможет осуществить платежи, ещё не будет означать, что с ним покончено, согласен. Однако после несчастья с Хопак, известие о том, что Стронс объявляют дефолт, обрушат все их акции, рынок станет очень нервным. На лицо будут все признаки грядущего краха, который мы подогреваем игрой на понижение. В ближайшие две недели не намечено ни одного заседания Совета директоров, разве что Пол Хевегилл созовет экстренное собрание. «А он этого не сделает. С какой стати? Ему больше всего в мире хочется заполучить обратно их пакет акций, так что все будет предопределено». Он установит основные условия спасения Ричарда Квана, и одним из них будет голосование по указке Пола. Так что совет директоров даст Яну повариться в собственном соку в несколько дней, а потом предложит увеличить кредит и восстановить доверие взамен на принадлежащие струн с акции банка. Они все равно заложены под этот кредит. «Данрос никогда на это не пойдет. Ни он, ни Филипп Чен, ни Цуянь». — Ему придется выбирать. Или это, или банкротство Стронс. При условии, что ты будешь держаться и контролировать исход голосования. Когда банк заберет его пакет акций, если ты сохранишь контроль над Советом Директоров и, соответственно, Банком Виктория, с ним будет покончено. — Да. — Ну а если ему откроют новую кредитную линию? Он всё равно понесёт серьёзные потери, от которых возможно, уже не оправится Джейсон. А мы срываем куш в любом случае. Всё зависит от момента, ты прекрасно знаешь. А Бартлетт. Бартлетт и паркон мои. Американцы не пойдут на дно с тонущим кораблём Стронс. Я об этом позабочусь. После паузы пламя бронил. Это возможно. Да. Это возможно. Значит, ты в деле? Как ты собираешься проглотить Паркон после Стронс? Я не собираюсь. Но мы, возможно, Горнд затушил свою сигару. Поглощение Паркон требует времени. Это абсолютно иной набор проблем. Сначала Стронс. Так что? Если я получаю недвижимость Стронс, 35% их земельной собственности в Таиланде и Сингапуре, И мы делим 50 на 50 производственные мощности в кайтак Да, все, кроме кайтака Иначе мне не придать законченный вид All Asia Arise Уверен, ты войдешь в мое положение, старина Но у тебя будет место в совете директоров новой компании 10% акций по номиналу Места в Струнс, конечно, и всех их дочерних компаниях 15% И вместо председателя совета директоров Стронс по переменну с тобой год я год ты согласен но я буду первым Горнд закурил сигарету почему бы и нет думал он в приподнятом настроении к этому времени в будущем году Стронс уже будет расчленен ина так что твоё председательство потеряет всякое практическое значение Джейсон Стерина Значит обо всём договорились Мы можем изложить это в совместном меморандуме, если хочешь. По одному экземпляру для каждого. Плам покачал головой и улыбнулся. Зачем какой-то меморандум, забудь. Вот, он протянул руку. Я согласен. Они обменялись крепким рукопожатием. Далой благородный дом. Оба засмеялись, очень довольные заключённой сделкой. После получения земельных владений Стронс Эйшен Пропертис станет крупнейшей риелторской компанией в Гонконге. Горнд получит почти полную монополию на авиаперевозки, морские перевозки и факторинг и доминирование в Азии. Прекрасно думал Горнд. Теперь четырёхпалый У. Ты не вызовешь такси. Я пожалуй, отклонюсь. Возьми мою машину. Мой водитель, спасибо, не стоит. Я всё же возьму такси. «На самом деле, Джейсон, во всяком случае, спасибо!» Плам позвонил привратнику двадцатиэтажного дома, который принадлежал и эксплуатировался «Эйшн Пропертис». Ожидая такси, они выпили за здоровье друг друга, за уничтожение стронс и за прибыль, которую получат. В соседней комнате зазвонил телефон. «Прошу прощения, старина!» Плам вышел, прикрыв за собой дверь. Это была его личная спальня, которую он иногда пользовался, когда работал допоздна. Небольшая и очень аккуратно прибранная комната со звукоизоляцией, оборудованная как судовая каюта: встроенная койка, колонки Хайфаи, из которых доносилась музыка, небольшой автономный плита и холодильник. У одной из стен располагался огромный набор сложной приёмопередающей техники радиолюбителя коротковолновика. Это было неизменным хобби Джейсона Плама с детских лет. Он поднял трубку. "Да?" Мистер Лоптина, пожалуйста, произнес женский голос. Здесь нет никакого мистера Лоптина. Не принуждён, ответил он. Извините, вы ошиблись. Я хочу оставить сообщение. Вы ошиблись, поищите номер в телефонном справочнике. Срочное сообщение для Артура. Центр родировал, что встреча переносится на послезавтра. Готовность для приёма срочных инструкций на 6.00. Трубка замолчала. Снова послышался тональный сигнал. Плам нахмурился. Кладя трубку на рычаг Стоя у планшира своей джонки Вместе с пуном хорошая погода Четырехпалый ю наблюдал, как Горнт садится В высланный за ним сам пан Не очень-то он изменился за все это время, верно? Рассеянно сказал Лу И его прищуренные глаза сверкнули Для меня все заморские дьяволы на одно лицо, это точно Сколько лет прошло? «Десять — Десять? — спросил Пун, почесывая геморрой. — Нет, теперь уже почти двенадцать. Хорошие были времена, Хэя, — промолвил У. — Много прибыли. Очень хорошо проскальзывали вверх по реке в Кантон, мимо заморских дьяволов и их лакеев, и люди председателя Мао радостно встречали нас, да... Везде у нас были свои люди, и ни одного заморского дьявола, и ни одного жирного чиновника, желающего, чтобы его умаслили ароматной смазкой. Тогда можно было навещать всю свою семью и друзей, и никаких проблем. Хе-я! Не то, что сейчас. Хе-я! Красные становятся жёсткими, очень не глупыми, очень жестокими, хуже, чем мандарины. О, обернулся, когда на палубу ступил его сидемой сын. Теперь молодой человек был в аккуратной белой рубашке, серых брюках и хороших туфлях. "Будь осторожен", грубо бросил он. "Точно знаю, что нужно делать". "Да, дядь", хорошо буркнул четырёхпалый, скрывая свою гордость. "Мне не нужны ошибки". Он смотрел вслед сыну, наблюдая, как тот неловко шагает к сколоченному кое-как трапу из досок, который соединял его джонку со следующей, и тянулся еще через восемь джонок ко временной пристани. — Седьмой сын уже что-нибудь знает? — тихо спросил пун. — Нет, нет еще, — проворчал у. — Ведь надо было, чтобы этих болванов, эту падаль собачью, поймали с моими винтовками. Без винтовок вся наша работа пойдет на смарку. Добрый вечер, мистер Горн. Я полчай. Меня прислал проводить вас мой дядя У. Молодой человек говорил на отличном английском, повторяя ложь, которая стала для него почти правдой. Горнты испуганно остановился, а потом начал подниматься дальше по шаткому трапу. Но в своих ногах бывалого моряка он стоял крепче, чем этот юноша. Добрый вечер, ответил он, в американце. «Или только учились там, мистер Чой?» «И то, и другое», — улыбнулся Пол Чой. «Знаете, как это бывает, осторожно голову, там канаты, и скользко, как черт знает что». Повернувшись, он повел гостя обратно на Джонку. На самом деле юношу звали Уфан Чой, и он был седьмым сыном третьей жены своего отца. Но когда он родился, его отец, Четырехпал Ю, добыл для него гонконгское свидетельство о рождении, редкость для лодочного жителя, поставил в этом свидетельстве девичью фамилию его матери, добавив имя Пол, и попросил одного из родственников выступить в роли отца». А слушай, сын мой, сказал четырёхпалый, как только пол стал что-то понимать. Когда ты говоришь на хакка на борту моего корабля, можешь звать меня отец, но никогда не называй меня так в присутствии заморского дьявола, даже на хакка. Во всех остальных случаях я дядя, просто один из многочисленных дядей. Понял? Да. Но почему, отец? Разве я сделал что-нибудь не так? Прошу прощения, если я оскорбил тебя, или меня не оскорбил. Ты хороший мальчик и упорно работаешь. Просто так лучше для семьи, чтобы у тебя было другое имя. Но почему, отец? Придёт время, и я тебе объясню. Потом, когда мальчику исполнилось двенадцать, и он пошел учиться и показал, чего стоит, отец послал его в Штаты. «Теперь тебе нужно научиться всему, что делают заморские дьяволы. Ты должен говорить, как они, спать, как они, походить на них внешне, но не забывать при этом, кто ты и кто твой народ». и не забывать, что все они хуже нас, не похожи на людей, и, конечно же, совсем их не цивилизованы. Если бы они только знали эти американцы, от Тайбани до последнего болвана, а также англичане, иранцы, немцы, русские, люди любой расы и цвета кожи, если бы они только представляли, что о них думает самый последний паршивый кули... «Их бы хватил удар», — усмехнувшись в миллионный раз, сказал себе полчовий. «Не то, чтобы всякое племя в Китае презирало иностранцев. Их просто не принимают в расчет, как людей». «Конечно, мы неправы», — рассуждал он. «Иностранцы тоже люди, и некоторые из них цивилизованы по-своему и значительно опережают нас в техническом отношении. Но мы лучше». «Чему вы улыбаетесь?» — спросил Горнт, пригибая голову, чтобы не задеть канаты и стараясь не ступить в разбросанный по полубам мусор. «О, просто размышлял, какая сумасшедшая пошла жизнь. Месяц назад в это время я занимался серфингом в Малибу, в Калифорнии. Черт возьми, Абердин — нечто иное, верно?» «Вы имеете в виду запах?» «Да, конечно». «Ну да». «Во время прилива не лучше, но, похоже, эту вонь чувствую лишь я один». Когда вы были здесь в последний раз? Пару лет назад. Приезжал на 10 дней, когда окончил учёбу. У меня степень бакалавра в бизнесе, но, похоже, я никогда к этому не привыкну. Усмехнулся. Чай. Здесь совсем не Новая Англия. Где вы учились? Сначала в Сиэтле, колледж, университет Вашингтона, потом получил степень магистра в Гарварде, в Гарвардской школе бизнеса. Горнто остановился в Гарварде. Да, я получил грант, стипендию. Это очень хорошо. Когда выкончили в июне прошлого года, это всё равно что от барабанить срок в тюрьме. Просто снимай штаны и подставляй задницу, если не получаешь нужной оценки. 2 года в аду. Когда я выбрался оттуда, мы с приятелем отправились в Калифорнию, подрабатывали где придётся, чтобы добыть деньжат на сёрфинг и развлечься после всей этой патагонной учёбы. А потом чего хмыльнулса. Потом пару месяцев назад меня нашёл дядя У и сказал, что пора возвращаться и вкалывать. Вот я и здесь. В конце концов за моё образование платил он. Моих родителей давно нет в живых. Мы были первым в своей группе в Гарварде, третьим. И ещё неплохо. Благодарю вас. Вы же недалеко. Наша джонка крайне Пока они перебирались по шаткому трапу от одного плавучего дома к другому, на Горнта с подозрением посматривали молчаливые обитатели водных жилищ. Кто дремал, кто готовил еду или ел. Иные играли в мадзян, некоторые чинили рыболовные сети, дети кое-где ловили рыбу на свет. «Здесь немного скользко, мистер Горнт», — полчой спрыгнул на липкую палубу. «Ну вот и пришли». «Дом, милый дом!» — он потрепал по вихрам заспанного мальчишку вперед смотрящего и произнес нахака, которого, как ему было известно, Горнт не понимал. «Не спи, маленький братец, а то дьяволы до нас доберутся!» «Да-да-да-берутся!» — пропищал мальчик, подозрительно косясь на Горнта. Полчой повел Горнта дальше вниз. Старая джонка пахла смолой и тиком, гнилой рыбой и морской солью, тысячей штормов... Спустившись по трапу в средней части джонки, они попали в насабоую каюту размером со стандартный одноместный номер во всю ширину корпуса лодки. В небрежно сложенном из кирпичей очаге горел древесный уголь, а над ним гудел на открытом огне закопчённый чайник. Дым поднимался клубами вверх и валил наружу через вырезанный в палубе грубый дымоход. С одного борта стояло несколько старых стульев из ротанга, пара-тройка столов и грубые койки одна над другой. Четырех пал Ю был один». Оказавшись на столе, он расплел свой любикий эль, а лады видеть, произнёс он, запинаясь на скверном английском, который с трудом можно было разобрать в виски. Спасибо, Килнгорн. Тоже рад видеть вас. Полчой разлил хорошие виски в грязноватые стаканы. Вам с водой, мистер Горн, спросил он. Нет, пусть будет неразбавленный. Не очень много, пожалуйста. Да, конечно. У взял свой стакан и поднял его, обращаясь к Горнту. «Лады, видите, беги я!» «Да, ваше здоровье!» Китайцы наблюдали, как Горнт отпил глоток. «Хорошо», — похворил Горнт. «Очень хороший виски!» У снова расплылся в улыбке и указал на поло. «Он сына Сеслы!» «Да!» «Холос из кола! Золотое Светлана!» Да, да, он рассказал мне. Вы можете гордиться. Всё то, Полчой перевёл старику. А, спасибо, спасибо. Он говорит: "Хорошо, я, да, уберу на Горнт. Очень хорошо. А, хорошо, ничего. Кулите. Благодарю вас". Отец и сын наблюдали, как Горнт достаёт сигарету. Потом сигарету взялу, а Полчой дал обоим прикурить. Снова наступило молчание. — Холосо, соситало друга? — Да, а вам холосо? — снова молчание. — Он сына сестилы, — повторил старый моряк, наблюдая, как Горнт молча кивает, ждет. Ему было приятно, что Горнт просто сидит и, как подобает цивилизованному человеку, терпеливо дожидается, когда он у перейдет к делу. Некоторые из этих розовокожих дьяволов, в конце концов, чему-то учатся. Да, некоторые даже слишком идти его хорошо. Например, Тайбань с этими своими холодными, безобразными рыбьими глазами, как у большинства заморских дьяволов, которые смотрят на тебя, словно дохлая акула. Этот умеет даже немного говорить на хак-а. Натайбан да, слишком хитёр и слишком цивилизован, но ведь за ним целые поколения. А дурной глаз был у его предков и до него. Да, на старый зеленоглазый дьявол первый в его роду заключил договор с моим предком, великим морским воителем по фамилии Ван Чяем и его сыном Укоком. соблюдал этот договор и позаботился о том, чтобы договор соблюдали его сыновья и сыновья сыновья. Так что к этому теперьшнему тайбану нужно относиться как к старому другу, хоть он самый опасный из всего рода. Старик чуть не поежился, но сдержался и харкнул, чтобы отпугнуть злого бога слюны, которые прячутся в горле у каждого. Он, изучающе, посмотрел на горнта. И как должно быть противно видеть такую розовую образину в каждом зеркале. Все эти волосы на лице, как у обезьяны, и везде бледная кожа, как у бледной жабы на брюхе. Уф! притворно улыбнувшись, чтобы скрыть досаду, он попытался прочесть, что написано на физиономии Горнтра, но не смог. Ничего, радостно сказал он себе. Для этого и было потрачено столько денег и времени на подготовку седьмого сына. Он должен знать Может прилосить услуга, нерешительно произнёс он. Приятно скрипнули бимсы джанки, качнувшиеся на швартовых. Да, что за услуга, старый приятель? Сына сестлы пале идти работа. Давать и работа. На лице Горнты изобразилось изумление, и он постарался скрыть вызванную этим досаду. «Пояснять», — сказал Четырехпалый по-английски, а потом добавил, обращаясь к получою на гортанном хакка. «Объясни этому пожирателю черепашего дерьма, чего я хочу, как я тебе говорил». «Дядя приносит извинения за то, что не может говорить непосредственно с вами, и просит меня объяснить, мистер Горнт», — вежливо начал Пол Чой. «Он хотел спросить, не можете ли вы предоставить мне работу, вроде как стажером, в подразделении вашей компании, которая занимается воздушными и морскими перевозками». Горнт сделал глоток виски. «Почему именно в этом подразделении, мистер Чой?» У моего дяди, как вы знаете, значительные интересы в судоходстве, и он хочет, чтобы я модернизировал его предприятие. Я могу предоставить вам точную и подробную информацию о себе, если вы рассмотрите мою кандидатуру, сэр. На втором году в Гарварде я занимался этими вопросами, в основном перевозками всех типов. До того, как мой дядя вытащил меня обратно сюда, я был принят в Международный отдел банка Огайо. Полчой помедлил. «Во всяком случае, вот о чем он просит». «На каких еще диалектах, кроме хака, вы говорите?» «На мандарине». «Сколько иероглифов можете написать?» «Около четырех тысяч». «Скорописью владеете?» «Только машинописной скорописью, сэр. Могу печатать около восьмидесяти слов в минуту, но не на чистовик». «Сето?» — спросил У. Горнт наблюдал за полом чоем, пока молодой человек переводил дяде сказанное, оценивая его и четырехпалого У. Потом спросил, в какой области вы хотите стажироваться? Он хочет, чтобы я набрался опыта в части морских и авиаперевозок, а также брокерского и фрахтового бизнеса, практического управления, и, конечно, чтобы я стал приносящим прибыль винтика в вашей машине. Возможно, вам пригодится мое знакомство с Америкой, мои теоретические знания. Мне 26, у меня степень магистра. Я в курсе всех новейших компьютерных разработок. Конечно, могу программировать. В Гарварде получил базовое представление о многопрофильных корпорациях, движении денежной наличности. А если у вас не получится или возникнет Как бы это сказать? Конфликт с самим собой не возникнет, мистер Горнд, твёрдо сказал молодой человек. По крайней мере, чтобы этого не случилось, я буду работать как проклятый. Что? Что он сказал? Что именно? резко спросил четырёхпалый Нахакка, заметив, что тон разговора изменился. Он наблюдал за беседой и слушал очень внимательно. Сын объяснил, что именно. «Хорошо», — проскрижет Аллу, — «скажи ему слово в слово. Если ты не выполнишь все его задания так, чтобы он остался доволен, будешь изгнан из семьи и в ярости моей истощаться дни твои». Полчой медлил, скрывая шок. Все полученное в Америке образование восставало, крича, «Пошли ты своего отца подальше, ведь ты выпускник Гарварда, ты американец, у тебя американский путь». паспорт, который ты заработал с какого бы чёртаго сампано и с какой бы чёртовой семьи не происходил, однако он отвёл в сторону глаза и не дал воле гневу, не будь неблагодарным, приказал он себе. Ты не американец, не настоящий американец, ты китаец, и глава твоей семьи имеет право повелевать тобой. Если бы не он, ты содержал бы здесь в обер... В Абердине плавучий бордель. Полчой вздохнул. Он понимал, что ему повезло больше, чем его одиннадцати братьям. Четверо были капитанами джонок здесь, в Абердине. Один жил в Бангкоке и ходил по реке Меконг. Еще один владел паромом в Сингапуре. Другой занимался импортными и экспортными операциями по ремонту судов в Индонезии. Двое погибли в море, один брат осел в Англии. что он там делал, полчой не знал, и у последнего, самого старшего, имелось дюжина продуктовых сампанов в гавне Берддина плавуч-кухни, а также три лодки для удовольствий и восемь ночных бабочек. После паузы Горнто осведомился, что он сказал, дословно. Полчой помедлил, а потом решился и перевёл дословно. Спасибо за честность, месьер старший. Это было благоразумно с вашей стороны. Вы, молодой человек, произвели на меня большое впечатление, изрёк Горн. Я всё прекрасно понимаю. И тут в первый раз после того, как У задал изначальный вопрос, он обратил взгляд на старого моряка и улыбнулся. Конечно, Я с удовольствием предоставлю вашему племяннику работу. У просиял, а полчоя старался не показывать, какое испытывает облегчение. — Я вас не подведу, мистер Горнт? — Да, знаю, что не подведете. У указал на бутылку. — Високи? — Нет, спасибо, этого довольно. — Когда начинать лобота? Горнт взглянул на полочоя. — Когда бы вы хотели начать? — Завтра. — Завтра. — Когда вам будет угодно, сэр? — Завтра. — В среду? — Ух, спасибо. — Восемь часов? — В девять. Впоследствии восемь. Шестидневная неделя, конечно. Вы будете работать подолгую, я стану вас подгонять. Дальнейшее зависит от вас. Посмотрим, сколь многому вы научитесь, и как быстро я смогу предложить вам ответственность побольше. — Спасибо, мистер Горнт. Счастливый полчой перевел это своему отцу. У неторопливо попивал виски. Какой деньга? спросил он. Горнд задумался. Он знал, что нельзя промахнуться с суммой. Назовёшь больше или меньше ожидаемого уронишь достоинство получоя, а главное его дяди. Первые 3 месяца 1000 гонконгских долларов в месяц, а там поглядим. Молодой человек постарался скрыть охватившее его уныние. Это было меньше двухсот американских долларов, но он перевел слова Горнта. — Может, две тысячи? — спросил У, не показывая, как доволен. тысяче была прекрасной цифрой и он торговался для того лишь чтобы не уронить достоинство заморского дьявола и сына чтобы учить его многие высокооплачиваемые менеджеры должны будут уделять ему время в ущерб своим основным обязанностям вежливо возразил Горнд обучение дело накладное много денег за золотой года твёрдо сказал Удиви тысячи в первый месяц «Тысяча двести пятьдесят в последующие два!» У нахмурился. «Месяц и тли тысяча пятисот?» «Хорошо. Третий и четвертый месяц по тысяча пятьсот. А через четыре месяца я пересматриваю его зарплату, и полчой гарантирует, что будет работать Ротвелл Горнт по крайней мере два года». «Что?» Полчой снова перевел. Чёрт да малон. Как я поеду отдыхать в Штаты, получая 50 баксов в неделю? Пусть даже 60. Чёрт. А где я чёрт возьму буду жить? На каком-нибудь чёртовом сампане? Тут он услышал, что горн что-то говорит и в голове всё перемешалось. Прошу прощения, сэр. Я говорю, что раз вы были так честны со мной, «Мы предоставим вам бесплатное жилье в Гейблз. Это один из домов нашей компании. Там мы размещаем наших менеджеров-стажеров, приезжающих из Англии. Если вы собираетесь работать в Хонге заморских дьяволов, то неплохо будет пообтереться среди его будущих руководителей». «Да, сэр?» Пол Чой не сдержал улыбки. «Да, сэр. Благодарю вас, сэр!» Четырехпал Ю что-то спросил на Хакка. «Он хочет знать, где этот дом, сэр?» «На пике». Там действительно очень мило, мистер Чай. Уверен, что вы будете более чем довольны. Ещё бы, сэр. Да, сэр. Приготовьтесь переехать завтра вечером. Да, сэр. Поняв сказанное горнтом, укивнул в знак согласия. Вы всё согласны? Два года потом смотреть. Может больше, хэя? Да. Хэло, спасибо, стал идлуга. Потом на хака. Теперь спроси, что ты хотел выяснить. прав банк. Горн уже вставал, чтобы уходить, когда Полчой проговорил: "Дядя хочет спросить у вас ещё кое-что, сэр, если вы можете уделить ему время". "Конечно". Горн снова уселся в кресло, и Полчой обратил внимание, что теперь гость выглядит более насторожённым и внимательнее следит за ними. "Дядя хотел спросить, каково ваше мнение насчёт сегодняшнего оттока клиентов из Абердинского филиала банка Хопак? Горн смотрел на него немигающим взглядом. Что именно насчёт этого? Хвалят самые разные слухи. У дяди-то много денег, равно как и у его друзей. Массовое изъятие вкладов из этого банка стало бы очень плохой новостью. Думаю, будет правильно, если он решит забрать деньги, сказал Горн, обрадованный неожиданной возможностью подлить масло в огонь. Господи, пробормотал потрясённый Полчай. Он следил за Горнтом очень внимательно и заметил, что тот вдруг напрягся, а теперь столь же неожиданно выказал удовольствие. На минуту задумавшись, он решил сменить тактику. Он хотел выяснить, играете ли вы на понижение, он или вы, мистер Чой, скривился Горнт. Мы оба, сэр. У него внушительный портфель акций, и он хочет, чтобы впоследствии ими занимался я, солг молодого человека. Я объяснял ему механику современного банковского дела и рынка ценных бумаг, как что работает. Растолковал, что в Гонконге дела ведутся иначе, чем в Штатах. Он схватывает всё на лету, сэр. Ещё одна ложь. Полчась давно понял, что ему не изменить косных представлений отца. Он спрашивает, следует ли ему играть на понижение. Ну да, думаю, что следует. Ходят много слухов о том, что активы Хопак не обеспечены. Они брали краткосрочные дешёвые кредиты и выдавали долгосрочные дорогие займы, в основном на недвижимость. А для любого банка это классический путь к серьёзным трудностям. Будет лучше, если он изымет оттуда все деньги и станет играть на понижение. Следующий вопрос, сэр. Придут ли на выручку Хопак Блэкс или Виктория? Горнту пришлось приложить усилия, чтобы оставаться внешне бесстрастным. Старая джонка чуть качнулась на волнах, мимо прошла другая. «А зачем другим банкам это делать?» «Я попался в ужасе», — думал Горнт. «Правду я им сказать не могу. Кто его знает, до кого еще дойдет эта информация. Но разве солжешь этому старому ублюдку и его проклятому щенку?» Он спрашивает взамен на ту услугу, и я обязан расплатиться, чтобы сохранить репутацию. Олчой подался вперёд в нескрываемом возбуждении. Я рассуждаю так: Если на самом деле происходит отток клиентов из Хопак, другие не дадут ему рухнуть, как это произошло с банком Ост-Индии и Кантона в прошлом году, потому что вызванный крахом Хопак потрясения не понравятся рынку большим операторам. Все ждут бума, и я могу поспорить, что крупные игроки не позволят, чтобы какая-нибудь катастрофа лишила их верного шанса. Blacks или Victoria самые крутые, и получается, что именно они придут на выручку. К чему вы ведёте, мистер Чой? Если знать заранее, когда акции Хопаку упадут до предела, и когда тот либо другой банк либо оба вместе начнут операцию по его спасению, можно заработать целое состояние. Горнд пытался принять решение, но чувствовал, что устал и соображать не так быстро, как хотелось бы. Должно быть, это дорожное происшествие повлияло на меня больше, чем я думал. Приложил ли к этому руку Данрос? Может, этот блёдок пытался расхлебиться, отплатить мне за тот рождественский вечер или за Саунт Ориент, за полсотни других побед. Возможно, даже за ту старую историю в Макао. Горонд вдруг разволновался. Он вспомнил, как в крайнем возбуждении следил за гонкой, зная, что в любой момент двигатель Тайбани может заесть. Как наблюдал за машинами, которые, описывая круг за кругом, своим проносились мимо. А потом Данрос, лидировавший в гонке, не появился на очередном круге. И он горн ждал и надеялся. И тут стало известно, что у Данроса что-то случилось с двигателем, и машина под скрежет металла вылетела с трассы на O-образном повороте в мелько. И опять ожидание. Горн-то поташнивало. Наконец сообщили, что машина взорвалась, превратившись в огненный шар, но Данрос выкрапкался невредимый. Горн-то тогда был очень раздосадован и очень рад. Не гибели Данроса он желал. Тайбань был нужным ужевым, только живой способен осознать позор разорения. Горанд хихикнул про себя. О, это не я нажал на кнопку, которая привела в действие заговор. Я, конечно, исподволь навёл молодого Дональда Никлена на мысль, подсказал разные пути, немного сян ювнужные руки, его взгляд упал на получое из старого моряка, который ждали ответа. И от хорошего настроения не осталось и следа. Он прогнал посторонние мысли и сосредоточился. Да. Вы правы, конечно, мистер Чай. Но ваша посылка неверна. Разумеется, это всё теории. Хопак ещё не обанкротился. Возможно, этого и не произойдёт. Однако причин для того, чтобы какой-то банк поступил так, как вы полагаете, нет и никогда не было в прошлом. Выстоит банк или рухнет, зависит только от него. Этим и хороша наша система свободного предпринимательства. Предлагаемая вами схема создаст опасный прецедент. Ведь невозможно поддержать каждый банк, которым управляли неверно. Не тому, не другому банку Хопак не нужен, мистер Чой. «В обоих более чем достаточно собственных клиентов. Ни тот, ни другой никогда не приобретали здесь акции других банков. Я сомневаюсь, что кому-то из них это когда-либо понадобится». «Чушь», — думал полчой. «Банк должен развиваться, как любой другой бизнес, а Блэкс и Виктория — самые хищные из здешних компаний, если не считать Стронса, Ротвилл Горнт». Черт. Де Ашен Пропертис и все другие Хонги. Я уверен, что вы правы, сэр. На мой дядя У будет очень признателен, если вы согласитесь держать нас в курсе. Он повернулся к Отцу и сказал на хакка: "Я уже закончил, достаточно, мой дядушка. Этот варвар согласен, что у банка могут быть неприятности". У побледнел, а? «Большие неприятности. Завтра я буду первым в очереди. Вам нужно быстро изъять все свои деньги». «А я клянусь всеми богами!» — раздраженно воскрикнул Лу. «Я лично перережу горло банкиру Квану. Если потеряю хоть одну и те ее монетку, пусть он и мой племянник». «Он ваш племянник?» — уставился на него полчой. «Банки — это... те его... Ничто иное, как изобретение заморских дьяволов, чтобы отбирать нажитое честными людьми добро!» «Бушевалу! Я верну каждый свой медяк, или прольется его кровь!» Говорил, что он сказал про банк. Прошу вас потерпите, достаточно, мой дядюшка, было бы невежливо заставлять этого варвара ждать. Подобное против их обычаев, сдержав гнев, он обратился к Горнтуну в своём ужасном ломаном английском: "Bankipelago, khaya, spaisiba s kazayes pravda. Bankipelago, khaya, khaya иногда осторожно произнёс Горнт. Четырёх пал и урожа жёлко стявы кулаки напустил на себя спокойствие. А се посей, божау слог, да. Тоже хотел, как Сидыс и Слав сказал: "Эх, я Извините, я и не понимаю, что хочет сказать ваш дядя, мистер Чой. Поговорив немного с отцом для приличия, молодой человек растолковал: "Мой дядя щёл бы настоящую услугой, если бы его заранее поставили в известность о любом рейде, попытке приобрести контрольный пакет или кого-то выручить. Эта информация, конечно, останется абсолютно конфиденциальной". У Кивонул и сейчас улыбался столь кортом. Да, ослога он дружески пожал руку Горнта, зная, что варварам нравится этот обычай, хотя сам считал его нецивилизованным, отвратительным и идущим вразрез с правильными манерами, принятыми в незапамятных времён. Ему нужно было, чтобы сына быстро научили именно во второй великой компании, и ему требовалась информация Горнта. Он понимал, насколько важно знать о чем-то заранее. И, думал он, без друзей в морской полиции Азии я со всеми своими кораблями был бы бессилен. «Отправляйся на берег, племянник, проводи его до такси, потом сходи за током два топорика и жди у стоянки такси». Он еще раз поблагодарил Горнта, вышел проводить гостя на палубу. Горнт и полчой сели в ожидавших сам пан-паром, и направились к берегу. Ночь была замечательная, и он попробовал, чем пахнет ветер. В нём чувствовалась влага. Дождь он тот же взглянул на звёзды и ночное небо, собирая в единое весь свой многолетний опыт. Дождь придёт только со штормом. Шторм может значить тайфун. Сезон летних дождей уже заканчивался, но дожди иной раз приходили с запозданием внезапно и очень сильные. Случалось, что налетал и тайфун, и поздно в ноябре, и рано в мае, а если боги пожелают, то и в любое время года. Дождь нам был бы на пользу, думал он. Но нет тайфуна, он поежился, приближался девятый месяц. С девятым месяцем у него были связаны плохие воспоминания. За годы его жизни «Тайфун» яростно нападал на него в этом месяце девятнадцать раз и семь раз с тех пор, как после смерти отца в тридцать седьмом году он стал главой дома, рожденных в море У и капитаном всех флотов. Первый раз пришелся как раз на тот год — С севера и с севера-запада налетел ветер со скоростью сто пятнадцать узлов и утопил целый флот из стаджонок в устье жемчужной реки. Тогда утонуло около тысячи человек и его старший сын со всей семьей. В сорок девятом, когда он отдал приказ всей своей армаде, базировавшейся на жемчужной реке, бежать с коммунистического материка и обосноваться постоянно в водах Гонконга, нагрянул тайфун, и он очутился в море. Пошло к одну девяносто джонок и три сотни сампанов. Его самого и его семью спасли, но он потерял восемьсот семнадцать своих людей. Эти ветры являлись с востока. 12 лет назад они задули снова с востока и северо-востока и погибло 70 джонок. 10 лет назад с северо-востока пожарвал тайфун Сюзун. Скорость порывов ветра достигала 80 узлов. Тайфун повернул на восток и юго-восток и истребил его флот, базировавшийся на Тайване. Там он унёс ещё 500 жизней, и 200 человек сгинуло дальше на юге в Сингапуре. В тот расу лишился ещё одного сына со всей семьёй. Тайфун Глория в 57-ом, скорость ветра до 100 узлов, снова множество утонувших. В прошлом году тайфун Ванда произвел разрушение в Абердинии, в большей части морских поселений, как и на новых территориях. Эти ветры приходили из севера и севера-запада, отлетали обратно на северо-запад, а потом сворачивали к югу. У разбирался в ветрах хорошо и в числе дней тоже». сентябрь, 2-е число, восьмое, снова 2, 18-е, 22-е, 10-е и первый день тайфуна Ванда. Да, размышляла она. Если сложить эти числа, получается 63, что делится на магическое число 3, даёт 21, а это снова 3. Надо ли ожидать тайфуна в этом году на третий день 9-го месяца? «Такого никогда не было, никогда на моей памяти, но не случится ли это в этом году? Шестьдесят три — это тоже девять, или он придет на девятый день?» Четырехпалый снова попробовал ветер на вкус. Еще больше влаги. Идет дождь, ветер слегка посвежел. Теперь он дует с севера и с северо-востока. Старый моряк отхаркнулся и сплюнул — Жас. Третий день, девятый или второй, всё равно этот жас будь спокоен. Единственное, в чём мне приходилось сомневаться, тайфун откуда-нибудь допрёт. Да И случится это в девятом месяце или в этом, который тоже не приносил ничего доброго. Теперь, глядя на сампана на свой водпроско сидящего в средней части судна рядом с варваром, он размышлял, насколько можно доверять сыну. Парень не глоб, и хорошо знают повадки заморских дьяволов, думал он, исполнившись гордости. Да, но насколько он перенял их пороки? Скоро я это выясню, будь спокоен. Как только парень сделается частью цепочки, он станет послушным или мёртвым. В прошлом дом всегда торговал опиумом вместе с благородным домом или для него, а иногда для себя самого, когда опиум был в чисти. А на сейчас кое-как в чисти у меня контрабандист Йоаня белого порошка ли Кстати, что насчёт них? Объединяться нам в братство или нет? Но ну, а белые порошки, они что, сильно отличаются? Разве это не тот же опиум, только посильнее, как спиртное, крепче пива. И какая разница, чем торговать, белыми порошками или солью? Ведь никакой, за исключением товара, что в дурацком законе за морских дьяволов написано одно контрабанда, а другое нет. Та я 20 с лишним лет назад, когда варвары проиграли свою итиё войну с ладейем с Восточного моря, правительство установило здесь монополию на эту торговлю. Разве не на опиуме построена торговля Гонконга с Китаем? Именно на одном опиуме она и развилась, на опиуме, выращенном в варварской Индии. А теперь они уничтожили поля, где сами его выращивали, и пытаются представить дело так, будто этой торговли никогда не было. Будто это страшное преступление, за которое можно получить двадцать лет тюрьмы, а я как цивилизованному человеку понять, варвара. Он сплюнул с отвращением и спустился вниз. Их, устал, размышлял он. Трудный был день. Сначала исчезает Джон Чэнь. Потом в аэропорту берут с поличным двоих этих кантонских губашлёпов подле собачью, и моя партия винтовок попадает в руки полиции. Так и, и так. Днём мне передают письмо от Тайбаня. Приветствую досточтивого старого друга. По размышлению предлагаю тебе определить седьмого сына к противнику. Так будет лучше для него, лучше для нас. Попроси черную бороду встретиться с тобой сегодня вечером. Позвони мне потом. На письме был оттиск личной печатки Тайбани и подпись «Старый друг». Старый друг для китайца это человек или компания, которые в прошлом оказали исключительную услугу, или деловой партнёр, доказавший за долгие годы свою надёжность и выгодность сотрудничества. Иногда годы переходили в целые поколения. На домлу это тайбань старый друг. Именно он предложил оформить для седьмого сына свидетельство о рождении, дать ему новое имя, и отправить в золотую страну. Именно он уладил все проблемы, устранил препятствия для поступления в великий университет и незаметно следил за парнем. Это он подсказал мне, как выучить одного из сыновей в Америке, чтобы не было даже намёка на связь с отцом. Как хи я глупцы эти варвары. — Да, так оно и есть, но все же этот Тайбань далеко не глуп. Он действительно старый друг, и благородный дом тоже. Опомнился, сколько он и несколько поколений в его семье тайно зарабатывали с помощью благородного дома и без него в мирное время и во время войны, доставляя любой дефицитный или контрабандный товар там, где это не могли сделать варварские корабли: золото, бензин, опиум, резину, технику, медикаменты, даже людей, которым они помогали выбраться с материка или попасть на него за немалую плату. вместе с благородным домом и без него, но в основном с его помощью, с этим тайбанем, а до него с его старшим двоюродным братом, стариком Кривконовым, а ещё раньше с его отцом бешенным псом и отцом моего двоюродного брата, с ними клан У стал процветающим. Теперь четырехпал Ию владел шестью процентами акций благородного дома, приобретенных за все эти годы и упрятанных в целом лабиринте подставных лиц с их помощью, но остающихся под контролем У, самой большой долей их бизнеса по перевозке золота, а также крупными вложениями в недвижимость, судоходство, банковское дело в Гонконге, Макао, Сингапуре, Индонезии, банковское дело... Угрюмо думал он. «Я перережу племяннику горло, а прежде заставлю его съесть собственный тайный мешочек, если потеряю хоть один медяк!» Спустившись вниз, он прошел в темную замусоренную главную каюту, где спал с женой. Она лежала на большой койке на соломе и повернулась к нему в полусне. «Ты уже все? Ложишься? Нет? Спи!» — благодушно бросил он. «Мне еще нужно кое-что сделать!» Женщина послушно заснула. Она была его тай-тай, главной женой, уже сорок семь лет. Он скинул товчём, в чём обычно ходил на джонке, и надел чистую белую рубашку, свежие носки, туфли и серые брюки с отутюженными стрелками. Он тихо закрыл за собой дверь в каюту и проворно поднялся на палубу, чувствуя себя в этой одежде очень неловко и скованно. "Я вернусь до рассвета, четвёртый внук", предупредил он. "Да, дедушка, смотри не спи". "Да, дедушка". Он слегка потрепал мальчика по голове. Потом прошёл по трапам и остановился на третьей джонке. "Пун, хорошая погода, позвол он". А? Э, отозвался сонный голос. Старик дремал, свернувшись на старой мешковине. "Собери всех капитанов. Я вернусь через 2 часа". Пун тут же насторожился. "Выходим в море? Нет, вернусь через 2 часа, собери капитанов". Он прошёл дальше к личному парому Санпану, где его встретили с поклоном. Он смотрел в сторону берега. Сын стоял у большого чёрного Rolls-Royce с исчезающим номером из единственной цифры 8. «Четырехпалый» приобрел его на правительственном аукционе за 150 тысяч гонконгских долларов, а рядом, в почтительном ожидании, замерли его шофер в униформе и телохранитель «Ток-2 топорика». «Четырехпалому», как всегда, было приятно увидеть свой великолепный автомобиль, и это чувство превзошло растущую озабоченность. Конечно, среди обитателей морских посёлков он был не единственным обладателем Rolls-Royce'а, но по обычаю у него был самый большой и самый новый автомобиль. Восьмёрка, ба, число самое счастливое, потому что звучит как фа, что значит растущее процветание. Старик почувствовал, что ветер изменил направление, и его в нос охватило беспокойство. И этот день был плохой, но завтра будет ещё хуже. Сбежал ли Джон Чен нетопаль собачья в золотую страну, или его на самом деле похитили? Без этого куска дерьма я по-прежнему останусь на побегушках у Тайбаня, а мне быть на побегушках надоело. Награда в сто тысяч за Джона Чэня — хорошее вложение. Я заплачу за него и за его идти ее монету в двенадцать раз больше. Слава всем богам, у меня есть шпионы среди слуг благородного дома Чэнь. Он ткнул рукой по направлению к берегу. — Поторопись, старик! — угрюмо приказал он кормчему. — Мне еще много чего надо успеть до рассвета.